Теперь мы приступим к тому, что уместно назвать процедурой. А значит, что такое структуризация, или я бы посоветовал даже назвать, я вообще думаю изменить название, материализация хаоса. Да? В чем заключается эта вещь? Ну, у меня тоже программы меняются. Да, вообще по этой теме, вот тайм-менеджмент, это моя следующая книга будет. Да, вот, я так. При этом редактор Романов который он очень осторожно меня спросил, Александр, уверены ли вы, что сможете в тайм-менеджмент что-то добавить? Ну, я понимаю вопрос, потому что о нем ленивый не писал только, да, и кто только советов не давал, но я надеюсь, что смогу, да, потому что вот у меня есть мнение, что есть туда что добавить. Так вот, а, значит, в чем заключается история структуризация хаоса или формализация хаоса, это материализация, да, в чем она заключается? Что мы должны зафиксировать все окружающие, имеющиеся на нашем столе, вводные. Вспоминаем термин вводные, да, это некие информационные посылы, которые, как мы полагаем, что-то на них требуется наша реакция, да, что-то мы хотим от них сделать. И вот мы должны фактически зафиксировать, материализовать вот эти все разрозненные вводные, в части которых болтаются в нашей бедной голове, в части которых на салфетках записано во время инсайта и где-то там в карманах напихано. Часть из них болтается в нашем ежедневнике, а часть из них находится где-то еще. Да? А вот. Значит, все это нужно желательно собрать в одно место. Я это, значит, я сейчас пока не буду останавливаться на техническом средстве, покажу чуть позже, расскажу, как делается эта процедура. Я эту процедуру еще называю опорожнением подкорки. Да, вот у нас это все сейчас тут жужжит в голове, да, там толкается, кусается и повизгивает тихонечко, да. А наша задача вот это отсюда вынести на какой-нибудь носитель. Почему, я уже полдня жужжал на эту тему, почему не надо полагаться на собственный мозг, да? вот. Хранение информации, структуризацию информации, на мой взгляд, современному человеку из мозга надо выносить. А за мозгом оставить функцию синтеза. Ну, анализ — это структуризация информации, а синтез — это обобщение, создание нового какое-то, да? Так вот, синтез оставляйте за головой, а структуру хранения выносите вовне. Потому что в нашей голове, бедной, которая за 600 лет не апдейтилась никак, она как бы не обладает соответствующими настройками. В голове нет файловой структуры, к сожалению. В голове вместе болтается вкусно, полезно, эмоционально нравится. Да, все это находится в дикой субстанции, как густая солянка, и ложки какой-то, чем это все размешивать и расклеивать по стенкам, простите, у человека пока не создано. Да? Поэтому, чтобы не напрягать эту бедную нашу головушку, которая пока не успела эволюционировать до уровня задач, которые мы сегодня решаем, возвращаясь к началу, да, лучше использовать достижения наших ручонок. В данном случае, как минимум, бумагу, а лучше компьютер. Я за компьютер. То есть это не фенька какая-то, да, а это просто, на мой взгляд, почему, ну, аргументов много, самое главное, электронные файлы легко конвертируются и видоизменяются. Бумажные файлы такой возможности лишены. То есть мы должны освободить голову, да, и мало того, что мы получаем тут дополнительные мощности для осмысления интеграции, да, и перестаем забивать оперативку хранением информации, на которой она все равно не в состоянии сохранить. Да, забыл, оперативная память, она еще устроена по стековому принципу. Поэтому больше, чем нужно, вы туда все равно не впихнете, да. Вот, кстати, бесконечно долгосрочная память человека, да, жесткий диск, как говорится. Но в жесткий диск информация запихивается либо под влиянием ярчайших эмоций, либо под влиянием зазубривания, да? И для примера я приведу такой простейший вариант. Каждому из нас приходилось когда-то учить стихотворение всякого рода, да? И вот есть два уровня знаний. Первый, когда информация вбита в оперативную память, и дальше не прошла. И тогда выступление участника выглядит так. Однажды в студеную зимнюю пору я ездил, ездился выше, был сильный мороз. Потому что вот, вот файл здесь, да? И не дай бог кто-то клокнет в ладоши, Бром. Все, файл не восстанавливается. Он рассыпался, как это зеркало, да? Вот. Почему? Потому что он весь здесь, да? И главное его не шелохнуть, главное там, не дай бог, кто чихнет, все сразу сносится. Вторая история, когда мы все это выучили хорошо и загнали в жесткий диск, там другое, да? Там оперативка реагирует на действительность, жесткий диск работает самостоятельно, и человек выходит и говорит, однажды, в студеную зимнюю пору, я из лесу вышел, в этот момент падает люстра, он говорит, ну да, бывает. Так вот, был сильный мороз, гляжу, поднимается медленно в гору, да, то есть его ни из ружья, как говорится, не убьешь, да, потому что у него на жестком диске оперативка прекрасно работает, она видит, как люди реагируют, кто слушает, кто не слушает. Так, извините на приземленный пример, идея понятна? Поскольку мало шансов, что мы все водные, Будем закачивать долгосрочную память? Ну, позвольте не поверить, что вы будете этим заниматься, ладно? Вы просто не будете, да? Да и времени не хватит реально, вот, да и нерентабельно это. Я к чему? Я все призываю, загоните вы это все нафиг в перестаньте голову напрягать. Да, иногда возражение: а вот если человек все будет загонять в компьютер, память расслабится. Да не расслабится она, хватит вашей памяти что помнить. Гораздо лучше оперировать, простите, концептами, чем пытаться запомнить... Какое количество запятых было там в пятой строчке восьмого баланса? Понимаете? Это как раз ни к чему. помнить, если есть где посмотреть. Потому что некоторые бравируют, я там стараюсь не пользоваться, чтобы не, не сажать свою память. Да не сядет она, не сядет. Хватит и чего запоминать. Пока существует информационная интервенция, будет вам что помнить. Не расстраивайтесь, мир об этом позаботится. А, так вот, в какой программе или каким средством лучше выполнять эту работу? я рекомендую использовать программу, которая называется Mind Management. Mind Management. Я ее сейчас открою и покажу вам, что это за история. Эту программа вы легко найдете. Она существует. Более того, сейчас, слава богу, издательстве «Альпина» вышла великолепная книга, которая описывает правильную работу с этой программой. Название, к сожалению, не помню, но она красного цвета. Ну, что я могу сказать? Ну, вот... Там, она, в названии существует слово «Ментальные карты», по-моему, да, «Ментальные карты». Я, если сумею, я ее возьму завтра, просто покажу визуально, потому что пока это лучшая книга по программе, но она не по планированию, она чисто по этой программе, да. Но даже без этой книги, в этой программе, заранее говорю, очень легко разобраться, она то, что называется «френдли», очень дружелюбная, очень гибкая. Ну, я к чему, я понимаю, что вас может пугать знакомство еще с одной примочкой, да, но поверьте мне, Я очень лайт-юзер, мягко выражаясь, да, я с ней разобрался так, на «ты» более чем, да, примерно за неделю-три, за месяц, наверное. Поэтому я предполагаю, что любой нормальный субъект с ней разберется за неделю, да, потому что я знаю, как я въезжаю в любую тему, да, мне там надо долго пропитываться, как рафинаду в чае этой темой. Обычно с этим разбираются на раз-два-три. И программа очень легкая, просто для этого с ней надо работать. И я ее представляю не как самостоятельную единицу, а именно как инструмент планирования, и я покажу еще и другие программы, которые я рекомендую использовать. Понимаете, я к чему? Вот я сторонник того, что ресурсы должны быть адекватно поставленным задачам. Да, если лесорубу не в паду купить пилуху к сварно да, за какие-то деньги, потому что он больше будет деревьев валить, то и человеку мыслящему, простите, не в ту же самую паду экономит на своих инструментах, потому что смысла в этом большого нет. Да? Вы знаете, была интересная история моего знакомства с этой программой. Поскольку я работал с тайм-менеджментом, то у меня было такое жутко всасывающее чувство, хочу чего-то такого, чего сам не понимаю чего. Знаете, бывает такое, эх, вот бы. Вот, причем сконфигурировать ТЗ, чего я хочу, я не мог. Я понимал, что мне нужно, но не знал, как это реализовать. Я пытался использовать программу Microsoft Note. Я пытался использовать программу Vizia Microsoft, да? И у меня было все время ощущение, что я пытаюсь заколачивать гвозди веником. То есть, я, собственно, это удается, но удается с определенной эффективностью, потому что эта программа, собственно, под другое сделана. Да? Поэтому, ну, можно и это ей решить. Да? И когда я наткнулся на mind-менеджмент, я человек неверующий, но у меня было ощущение, что Господь услышал мои молитвы, я честно скажу. Да? Программа, на мой взгляд, великолепно выполняет функцию третьего отсутствующего полушария. То есть она прекрасно интегрирует. Лучшие программы я не знаю. Есть похожие программы, основанные на том же принципе. Их много, и они бесплатные. Но есть одна проблема. Эта программа великолепно взаимодействует с продуктами Microsoft или Apple. Для особых гурманов. да, вот. Чего другие программы напрочь лишены и являются вещью в себе. А поскольку я предлагаю к использованию три программы, не являясь, к сожалению, агентом ни одного из авторов этих программ, то, на мой взгляд, вот MindManager самый удобный. Потому что я сталкивался с компания программинговая, программинговой, мои клиенты, они решили вот взять бесплатную версию другой программы, да, и я говорю, коллеги, а что вы теперь с ней делать-то будете? Ну вот вы создали такие истории вот в этой программе, а как вы ее корреспондировать дальше будете? Да, вы создали классные себе электронные блокноты и не более того. Вот. Ну, за идею агитировать не буду, но действительно советую воспользоваться именно этой программой. Да, еще в сообществе говорят, что есть тут программа Одесских разработчиков, да, которая даже лучше. Но вот я не видел никого, кто ею бы пользовался, да, и, ну, может и пользуются, я говорю, что я вот так вот не знаю, кто пользуется, поэтому не готов говорить, она лучше или хуже. Заранее скажу, что я рекомендую, как я уже говорю, три программы. Одна из них вот Mind Manager, вторая Microsoft Outlook и третья Microsoft Project — это, как минимум, минимальный, на мой взгляд, джентльменский набор, которым должен владеть руководитель. Причем не на уровне типа фичи, я такой модно продвинутый, а на уровне элементарного пользователя. А дополнительная рекомендация — Project можете дать подчиненным. Ну, хотя бы знаете, для чего он служит. Да, вот это я потом тоже покажу со временем. Да, у программы есть разные версии, я рекомендую восьмую. Она, правда, в отличие от шестой, не русифицирована в крякнутом виде, а. но английский там не требуется на знания, на уровне Кембриджа, да, легко разберетесь, просто восьмая более удобственная со многих, со многих точек зрения. Итак, открываем нашу программку, а. я думаю, что она с ним тоже взаимодействует, но Lotus, она вот, Lotus, она как аутук, она на том же принципе да. построена, там принципиальной-то разницы нету на самом деле. Ну, тут много стилей, выбираете ваш любимый. Красите, меняете этого всего там до черта. Суть не в этом. Еще раз говорю, не пугайтесь, программа простая на самом деле, как лапать и очень удобная. А, итак, а в чем идея? Значит, автор самой этой идеи, вот, ментальных карт, такой персонаж Тони Бьюзен. Если хотите, запишите. Тони Бьюзен. А «Книга, в которой он описывает свою идею, называется «Супермышление». Да, Тони Бьюзен написал много других книг, полезность которых для меня несколько сомнительна при всем уважении к Тони Бьюзену, что не мешает вам покупать их. Да? Я просто на всякий случай высказываю так. Ну, я к тому, что всегда полистайте, если вам нравится, да ради бога. Да? Я просто так, что я тоже купил «Супермышление», потом купил еще две его книги, разохотевшись потом понял, что зря. Но ну, вот тем не менее… Супермышление, причем заранее предупреждаю, что эта книга так называемой одной мысли, и тем не менее эта мысль стоит этой книги, да? Ну, одна мысль что значит? Ряд западных авторов, он так любит издаваться, да? Там на первых трех страницах изложена суть, а дальше, собственно, конь скачет, да? То есть там дальше идет пережевывание того же самого, но с другой стороны автор имеет право на свое видение, я за ним это признаю, за любым. А, значит, в чем суть господина, открытия господина Бьюзена? конструкция нейронов человеческого мозга, да, она имеет такой сетевой характер. А методы изложения информации в современном мире большинство носят характер какой? Линейный. Следовательно, метод отображения информации, принятый в обществе, противоречит структуре мозга и затрудняет работу левого и правого полушария. То есть, линейный метод больше для левого, и это мешает творчеству. Значит, метод же mind mapping, да, мозга, вот этой мозговой карты, он способствует творческому мышлению, одновременно позволяя очень четко фиксировать грани этого творчества. Идея примерно понятна? Вот. Вот автор этой идеи Тони Бьюзен, спорить с ним сложно, более того, не хочется, потому что, на мой взгляд, он абсолютно прав. И вот когда начинаешь работать с этой, с этой методикой, действительно понимаешь, что возможности фантастические по структурированию, по... Картированию идей, но это нужна некоторая практика. Но напомню, что у меня был запрос на организационную программу, поэтому я ее всосал, как говорится, чай с очень быстро. Да? Если запроса этого нет, то вот конетелец с этой программой для любого нормального человека представляется идея весьма странной, да? ибо зачем той самой казе, самой самый баен. Да? Вроде мне и так хорошо. Поэтому если хорошо, напрягаться и не надо. Но если не очень, то стоит попробовать, естественно, преодолевая сложности по освоению этой программы. Правильно? Вот, ну поверьте, мне дело того стоит. Итак, в чем идея? Вот есть некий центральный топик. Ну, я написал «я». Можете написать рабочие планы, можете написать план захвата Парижа, все, что хотите. И вы начинаете структурировать эту информацию всяким образом. Вот. Детализировать там ее и так далее, и так далее, и так далее. Это и принцип запоминания, это еще и много чего. Так вот, Если позволите, некоторые рекомендации. А почему это удобнее, во-первых, делать в программе? Да? Ну, как минимум, потому что писать тут можно, например, на любом месте. Потом взять этот топик и его куда-нибудь оттащить. Во-вторых, в этой программе существуют возможности поставить напоминание, сигнал. В-третьих, там картинки, приоритеты, цвета. Программа обладает огромными возможностями для цветовых разделений. Цель этого... Не просто фенечка, дембельский альбом, раскраска, да? А облегчить себе визуальное выделение информации из хаоса. Да? То есть вы заботитесь о себе, да? То есть вы получаете возможность сделать вашу карту уютной и удобной, позволяющей найти все, что угодно. Тем более, что вы всегда можете закрыть все, что вам нужно, чтобы это вам не отсвечивало. Я потом покажу еще возможности, какие дает эта программа. Но очень важно, как производить вот эту первую процедуру структуризации или формализации хаоса. Могут быть два способа. Первый. Вы просто, как в польском языке, есть такое выражение, валить як с моста, да, вы можете просто забивать сюда все то, что приходит в голову. Вообще, когда сразу садишься за создание карты, а вам надо создать свою карту, то вначале. Как-то, знаете, так не идет, да, мысли так туда-сюда. Да, потом мозг разогревается, и вы просто начинаете гнать сюда все, что вот приходит в голову, да, просто вот как фонтан такой некий включаете, да, вот и вот забиваете. Вот, вот один из способов просто валить вот все, что валит, да, вот все, вот, что угодно. Сходить к зубному, позвонить Маше, там, зайти к Пете, почистить туфли. Вот валите все подряд. Почему называется упражнение подкорки, да, вот понимаете, как такую клизму некую себе сделали, ментальную, да, бам, там, и, пш, попёрло всё отсюда, да? извините за такое сравнение. А, но иногда кому-то легче сначала создать структуру, да? какую-то там, не знаю, дом-работа, Вася, Петя, там, да, там, Саша, Маша, ну, какую-то вот такую, да? и уже там слово Маша, ага, Маша, то, Маша, все, Маша, пятое, десятое, пошли по Маше, да, потом также по Саше протоптались. Потом там опять вспомнили Машу, вернулись к Маше, начали к Маше. Ну, идея понятна. По большому счету, все равно, чем пользоваться. Да? Можете начать валить все, что подряд, потом вы увидите, что необходимо как-то это структурировать, да, на что-то делить. Сразу хочу сказать, вы все равно сразу не создадите нормальной структуры. Поэтому не сильно пытаетесь. Да? Поэтому валите все подряд, как-то разделяйте. Все это потом впереди следующими процедурами. Вам надо сначала создать массу. Очень важно, когда это все выбрасываете, не пытайтесь сортировать по приоритетам, просто валите в любом порядке, который прет, потому что как только вы попытаетесь, а это важно, это не важно, это потом, это сейчас, ну, наверное, этому не время, вы прервете этот поток инсайта, да, и толку от этого никакого не будет. Поэтому валите все до кучи, потом разберетесь. Совет. Все подряд, по, да, по одной простой причине. А, на мой взгляд, планирование в личной жизни столь же необходимо, как и в рабочей. А кроме того, у вас нет двух календарей. Один для работы, один для дома. Я не понимаю смысла откровенного двух календарей, потому что все равно у вас время с нуля до нуля. Все, да? И как его не дели, на мой взгляд, проще в один день видеть, что вам нужно и сходить к зубному, и решить вопрос с мэром Парижа о выносе ключей на золотом блюде. Да, собственно, все равно это все в один день. Поэтому лучше это видеть сразу и будет понятно, с чего начинать день. То ли с зубного, то ли с мэра Парижа. Да? Вот, да? Я покажу. Чуть дойдем позже. Да? Я так по процедурам пойду. Пока я просто говорю, что программа очень удобная по возможностям. Правда, она имеет, как любая удобная штука, отрицательную сторону, на нее подсаживаешься, да? и без нее как-то особо и потом как-то и не хочется. Ну, я тоже не знаю, зачем, потому что иногда мне задают, а вдруг, вот у вас, я говорю, ну да, вдруг вырубятся все компьютеры, в частности, эта программа. Я я на это отвечу. Как в моей родной Одессе в одном анекдоте, так и плохо. Ну, я понимаю, что есть бэкап, а если бэкап откажет, ну, ребят, не знаю, плохо будет всем. вопросы из зала. А что делать, если у меня два компьютера? Один на работе, другой дома. Синхронизировать информацию? Тут есть разные истории, есть возможность удаленного доступа на базовый компьютер. Google, к сожалению, пока не поддерживает этой программы, да? если он поддерживать будет, я туда, наверное, переселюсь совсем, да? потому что тогда удобно станет, с любого места зашел и там шаришься. Но они когда-нибудь втянут это в себя сто Так что пока я решаю этот вопрос следующим образом, я работаю через флешку или через почту. Ну, я, например, вот у меня этот, дело в том, что, внимание, Существует так называемый принцип центральной карты. Это вот ваша центральная карта, вот где в центре вы. Вам никто не мешает создавать отдельные карты хоть под каждый проект. То есть карт может быть много, но она должна быть центральная. Сейчас я говорю о центральной карте. Там потом есть ряд других возможностей, чуть позже о них расскажу. И, и вот эту центральную карту, я, если мне нужно поработать дома, то я ее перекачиваю на флешку. Но есть нюансы. Дело в том, что когда вот эти все настройки – напоминалки, если вы потом эту карту снесете, вот которая у вас в этом компьютере, и перекачаете с флешки ту, которую вы приволокли из дома, то эти настройки не восстанавливаются, они рвутся, да. Поэтому я рекомендую следующее. Вот уже технология чиста, да, потому что с этим сталкиваешься, блин, а чужим зараза не звонит, а потом, а, вот как она себя ведет, гадина такая. Значит, что я рекомендую? Вы взяли карту домой, создали там отдельный файл, ну не знаю, дома один, и видя всю карту, работаете в этом файле. И когда вы потом принесли флешку на основной компьютер, вы перекачиваете эту карту основную, которая у вас сидит в основном компе, не сносите, а перекачиваете тот файл новый, ну как бы вот новый топик один, и уже его потом присоединяете. Но это уже вот нюансы. Я советую вот так. Поверьте мне, сделать это в примерно в 18,5 раз проще, чем об этом вот так долго рассказывать. Да? Ну, Вы же работаете с документами, да? Вот, поэтому вот открыли карту, сделали новый топик, в него все сложили, то, что дома пришло в бренную головушку, на работе открыли, перекачали этот топик. То есть две карты открываются одновременно, топик Ctrl-C, Ctrl-V, проблемы закончились. Примерно понятно? То есть программа себя ведет... А а? Ну, возможно, есть какие-то сетевые возможности параллели, до которых я пока не докопался, но пока вот так. А, коллеги, в принципе, я менее всего, если позволите, сейчас настроен рассказывать о детальных IT-возможностях, да? Да-да, я просто не из злобы, а просто есть программа тренинга, да. Я просто рекомендую программу, кратко расскажу о ее возможностях и уверяю вас, вы напряжете ваших IT-богов, докопаются, есть книги, они вот это описывают подробно, вы проверите, как они себя ведете. Более того, это уже те тюнинги, которые вы потом доразбираетесь, да, которые сразу вам даже пока не нужны. Пока вернемся к принципам создания центральной карты боя, вот этой вашей.